Рита опомнилась первой. «Надо бежать домой, скоро шесть, в семь они все выползают во двор», — имелись в виду дети. И сестры помчались, что есть духу, и успели. Во дворе пока гуляла самая мелкота, приведенная из садика и яслей. На свежем воздухе дети носились, орали, плакали, а на скамейках плотно сидели родители, и полные сумки стояли их ног. Время подростков уже наступало, когда Рита и Лиза вбежали к себе в квартиру и заперлись на ключ, засов и цепочку. У Риты на вечер был большой план — связать из найденных лоскутков новый половик под дверь. Лиза же умоляла сшить ей из этих лоскутков юбку. В драке победила Рита. На ужин был кефир, который Лиза пила. Ревмя-ревя, Арита прижимая к себе старую наволочку, полную лоскутков. «Мне нечего носить!» — схлипывала Лиза. «У меня ни часов, ничего, ни велосипеда. Ты посмотри, кто на улице. Они все с часами и все катаются. Я не видела детства, у меня не было его. У всех девочек подруги и знакомые. У меня же только ты!» «Интересное детство в восемьдесят пять», — сказала Рита. Лиза подавилась кефиром и замолчала. «У тебя была прекрасная старость», — сказала Рита, — «и довольность тебя». «У меня прекрасная! Вся моя старость прошла под твою дудку», — завопила Лиза. «Я сбегу от тебя! Я больше не хочу еще раз состариться у тебя в подручных!» Рита ответила. Если ты сбежишь, то обязательно попадешь в детский дом, а ты знаешь, что там хорошего для девочки твоего возраста ничего нет». «Там, по крайней мере, много ребят», — отвечала Лиза. «Там, по крайней мере, кормят, и там школа». «Да, я поняла, куда мне надо». «Но ты же читала в журнале, помнишь, рассказ о детдоме?» «Да, они все там ждут маму и папу, но мне-то ждать некого». «Мамуля, папуля» закричала бедная Лиза. «Где вы?» и разревелась с новой силой. Рита не могла этого выдержать и отдала наволочку с лоскутами Лизе. Лиза все плакала. «Да бери ты свои лоскутки!» закричала Рита. «И перестань орать!» «Да что же ты мне не шьешь? Ты же не шьешь! Мне юбку нужно!» «Если ты сейчас почистишь зубы и ляжешь спать, я завтра начну шить тебе юбку!» Разумеется, Лиза сказала, «Если ты сейчас начнешь мне шить юбку, я почищу зубы и лягу спать!» Рита схватилась за голову и стала вспоминать, как в таких случаях поступала мама. Вспомнив, Рита, ни слова не говоря, повернулась и ушла в ванную, — и долго стояла под душем, приходя в себя. Разумеется, когда она вышла из ванной, Лиза сидела и раскладывала лоскутки на полу. «Завтра, все завтра», — спокойно сказала Рита. «Помоги мне собрать лоскутки. Запомни, какой лоскуток с каким». Утром они опять вышли из дома рано и, не сговариваясь, пошли в парк. Там возились садовые рабочие, было пусто. В буфете разгружали грузовик с бутылками, и толстая буфетчица караулила товар с бумажками в руках. На пруду стояли в воде лодки и плавали черные лебеди, иногда погружая голову в перья и шаре под крыльями, как рукой под мышкой. У пруда уже торчала ранняя мамаша с ребеночком и зевала, а ребеночек Лет двух с половиной звал Глубеди, голубеди!» Но ни голуби, ни лебеди к нему не шли, понимая, что это несерьезно. Лиза и Рита сели по своему обыкновению на любимую еще в старушках скамейку и горестно замолчали. Они часто посещали эту скамейку, предвечерние часы, у них была даже одна как будто подруга, у которой они расслышали, правда, только отчество, Генриховна. И были две нелюбимые собеседницы. Про себя Лиза и Рита называли их Чумка и Холера. Они были очень разные, но в прошлом руководящие работницы. Стриглись коротко под императора Нерона, и обе были на него похожи. Только у Чумки юбка была покороче. Генриховна, милая, интеллигентная женщина, бывший детский врач, осталась совершенно одна по невыясненным обстоятельствам. Она никогда ничего не рассказывала. Чумка с холерой состояли постоянно в гражданской войне: чумка со своими соседями, а холера со своими родственниками. Из-за этой опасной обстановки чумка и холера находились почти круглые сутки на воздухе, сидели в парке на скамейке, питаясь хлебом и кормя голубей. Рита и Лиза, обе деликатные старушки, вынуждены были слушать рассказы чумки и холеры почти ежедневно. Но что делать? Это у них был единственный сквер в округе, и все скамейки тут принадлежали уже сложившимся группировкам. Старушки сидели на скамейках, а старички находились на другом конце сквера и предавались там азартным играм, толпясь вокруг доминошников и редких шахматистов. Проходы случайных старичков через круг, по сторонам которого стояли скамейки старушек, сопровождались значительным молчанием одних скамеек и щебетанием и смехом других, где сидели отщепенки, надеявшиеся выйти замуж, как видно. Молчащие скамейки мужиков ненавидели, всех до единого, все возрасты и уже давно. Таким образом, Рита и Лиза сидели утром на своей скамейке. В этот ранний час чумки и холеры еще не было. Рита и Лиза подавленно молчали. Пора было идти в магазин, а потом бегом бежать по помойкам в поисках швейной машины и мчаться домой шить Лизе юбку, но они сидели как бы окаменев. Внезапно на скамейку села старушка. Девочки оцепенели еще больше. Это была Генриховна. Генриховна ласково поглядела на Лизу и Риту и сказала «Здравствуйте, дети». Рита и Лиза переглянулись и молча кивнули. Вся их воспитанность улетучилась. Они вели себя как настоящие подростки, то есть Не поздоровались и ощетинились. С какой стати чужая старуха к ним пристает. Девочки, сказала Генриховна, можно к вам обратиться? Ну, ответила настороженная Рита, Ализа, встав со скамейки, отошла со словами: Пошли отсюда, блин! Генриховна как-то жалко улыбнулась. И закрыла глаза. — Больная, что ли? — сказала Рита. Генриховна не открывала глаз. — Лиза, — сказала Рита, — я сбегаю в аптеку, а ты сиди. — Прям, — сказала Лиза, — я боюсь мертвецов. — Дура, — сказала Рита, — она дышит, пощупай пульс. — Ага, завтра, — сказала Лиза, — я их боюсь.